Глава 20. Побочный эффект Нейтан постучал, но ответа не последовало. Он постучал еще раз, глубоко вдохнул и собрался позвать Лиару по имени, но передумал. Из комнаты не доносилось ни звука. Он сжал руку, постучал в третий раз, а потом приоткрыл дверь. Лиара спала на кровати, закутавшись в одеяло. Судя по виду, она мерзла так сильно, что ее тело тряслось даже во сне. Час назад Лиаре вдруг стало жарко. Она выпила четыре стакана воды и чуть не свалилась. Фрайда вовремя подхватила ее и усадила на диванчик. Дакота намочила ледяной водой первое попавшееся полотенце и положила Лиари на лоб. Все подумали, что она просто перенервничала. Раньше за ней такого не наблюдалось, но все сошлись на том, что она слишком много пережила, и ей необходим отдых. Начался сильный озноб. Она закуталась в принесенное Моникой одеяло, а потом вдруг отключилась. Нейтан отнёс ее в спальню, укрыл и вышел. Дакота принесла стакан воды и оставила на прикроватной тумбе. Никто не обсуждал состояние Элиары, но мысли вертелись то вокруг нее, то вокруг скорого необходимого отъезда. Им нужно было выезжать. Повозка была готова, воспитательница Фрайда собрала столько еды, будто в дороге они будут не меньше месяца, но отговорить ее никто не смог. Айли и Дакота нетерпеливо ждали на улице. это обернулся, услышав шаркающие шаги, Фрайда с чашкой чего-то горячего поднялась по лестнице и направилась по коридору прямиком к нему. Он повторил про себя, что Лиара просто переутомилась. От переутомления они умирали. Сердце внутри сжалось, Нейтон прикусил внутреннюю сторону щеки. «Милый, ты чего не заходишь?» — обеспокоенно спросила Фрайда, и, не дождавшись ответа, сама зашла в спальню. Поставила чашку с травяным, судя по запаху, чаем рядом со стаканом воды и погладила Лиару по голове. «Дорогая». Тебе пора просыпаться, ласково произнесла Фрайда. Лиара промычала в ответ что-то неразборчивое и сильнее закуталась в одеяло. Нейтан стоял на пороге. Он знал, если с Лиарой что-то случится, он не справится. Жизнь без нее не имела никакого смысла. Не было никакого желания выстраивать что-то совершенно новое. Он зашел внутрь и нарочито бодрым голосом воскликнул: "Лия, мы уже выдвигаемся. Смотри, а то без тебя уедем." Он хохотнул настолько фальшиво, что самому стало тошно. Появившаяся на одно мгновение улыбка исчезла. Зубы он стиснул с такой силой, что они заскрипели. он разозлился на мир за его несправедливость, на воспитательницу Фрайду за ее доброту, которая всегда не к месту, на себя за беспомощность и слабость, но помочь не мог. Лиара, принюхавшись, почуяла запах травяного чая, который Фрайда всегда варила им в детстве. Приоткрыла один глаз, потом второй. Мы уже уезжаем? Слабым голосом спросила она. «Да, милая, вам уже нужно ехать. Айли и Дакота ждут внизу». Ляра без особого желания приняла сидячее положение и потянулась за чашкой чая. Фрайда поспешно подала кружку, а потом накинула на иногда подрагивающие плечи одеяло. Лиара чихнула, шмыгнула носом и отпила немного. «Иду». Сделав еще несколько глотков, она вернула чашку Фрайде, а потом быстро вскочила на ноги, пошатнулась, и упала на кровать, держась за голову. Боль прострелила и лоб, и затылок, отдалавшую и плечи. Лиара сжала кусок одеяла и промочала что-то совсем неразборчивое. Нейтан чуть было не ринулся к ней на помощь. Осознание, что он все равно ничего не может сделать, пронзила насквозь и заставила остановиться. Фрайда легонько похлопала Лиару по спине и помогла подняться, придерживая под локоть. «Кажется, я заболеваю», – шепнула Лиара и вяло улыбнулась. Но со мной все будет в порядке, правда? Лучше бы тебе быть в порядке, согласился Нейтон и быстро вышел из комнаты, предоставив Фрайде возможность позаботиться о Лиаре. Оказавшись на свежем воздухе, Нейтон начал дышать нормально. Он даже не осознавал, что, находясь в душной спальне, едва позволял себе вдыхать и выдыхать. Тело держалось в напряжении последние два года, но сейчас напряжение достигло пика. Нейтону хотелось кричать, и он проглатывал крик, стараясь вести себя как обычно. Дакота помахала ему. Они с Элием стояли чуть поодаль. Вокруг крутились дети, и маленькая Лидия тянула руки к Элию. Нейтан махнул в ответ, но с места не сдвинулся. «Вы все уезжаете?» — Послышался голос Моники. Нейтан повернулся. Моника стояла на пороге со скрещенными на груди руками. Косички растрепались и уже не были такими аккуратными. Сама Моника выглядела расстроенной, но Нейтану казалось, что ей хотелось не плакать, а ударить его. Он не ошибался. Она сжала кулак, замахнулась и ударила его в грудь. Удар вышел слабым, и Нейтон всего лишь накрыл ее кулак ладонью. «Прости», — ответил Нейтон, отодвинул руку и направился к повозке. Лиара, держась за Фрейду, подошла к ним, потрепала Монику по макушке и направилась следом за Нейтоном. «Когда я вырасту, я вас отыщу! Обещаю!» — выкрикнула Моника им вслед и быстро убежала в дом. С момента ухода солдат прошла всего пара часов, Оказалось, что целая вечность. Ляри стало плохо. Фрайда наготовила много еды в дорогу. Дакота и Айли сходили в город, чтобы отправить послание двум помощникам, кто непосредственно переправлял беглецов через границу и доставлял в Индарру. В атресе они были знакомы с милой работницей почты, магичкой природы, которая иногда помогала, отправляла голубей. Обычной почтой такие письма отправлять было опасно. По словам Дакоты, они познакомились благодаря тому, кто смог организовать вывоз магов из форты, но о большем Дакота умолчала. Нейтон не знал, у кого хватило силы власти сотворить такое безвозмездно. Ля рассказала, «Надеюсь, мы действительно еще увидимся. И с Моникой, и с воспитательницей Фрайдой, и с Лидией, со всеми». Нейтон в этом очень сомневался. «Берегите себя», — настойчиво произнесла Фрайда. «Это не просьба». «Знаю» тоскливо ответил Нейтон. Он ненавидел прощаться. Прощания, на удивление, приносили слишком много боли, даже если Нейтон знал, что следующая встреча случится совсем скоро. А сейчас был уверен наверняка, следующая встреча никогда не случится. И оттого, возводя невидимую стену между ними, он заделал все трещины, предотвратил возможный прорыв эмоций, думая, что предотвратил еще и собственную боль. Лиара отошла от Фрайда на пару шагов и рухнула на землю без сознания. Нейтан ринулся к ней. Лия. она не отвечала. На кончиках ее пальцев появились крохотные капельки крови, но Нейтан их не заметил. Он поднял ее на руки, рявкнул. «Нам пора!» – и зашел в повозку, сначала усадив, а потом уложив Лиару на сиденье. Ее голова расположилась на его коленях. Маленькие алые искорки заплясали на пальцах. На плече у Нейтана появилась тонкая длинная царапина. Он поморщился, но не стал смотреть, почему плечо начало немного зудеть. Воспитательница Фрайда заглянула внутрь и протянула свою шаль. «Укрой Лиару, ее всю трясёт». Найтон редко слышал подобную сталь в ее голосе. Обычно Фрайда говорила по-доброму и ничего не требовала. Сейчас она не просто требовала, она приказывала. Он без лишних слов сделал то, о чем говорила Фрайда, и кивнул в знак благодарности. Она тоже понимала, что больше они не увидятся, и сама не любила прощания. А потому больше не стала ничего желать или просить. Закрыла дверь повозки и, сказав короткое «хорошей дороге, Дакоте и Айлию», ушла в дом. Маленькая Лидия махала им, стоя у входа. Моника наблюдала из окна спальни, сдерживая слезы. Другие дети смотрели на уезжающую повозку из окна кухни на первом этаже, гадая, когда же они приедут в следующий раз. Главнокомандующий Кахир Веласкес шел по широкому коридору в покое короля Иоганна, Он терпеть не мог прерывать работу на полпути, но когда вызывал сам король, противиться не имел права. Кахир отряхнул китель. Еще больше он терпеть не мог, когда король вызывал в личные покои. Обсуждение работы в неформальной обстановке вызывало у фельдмаршала нервный тик. Глаз начинал дергаться от роскоши и дороговизны. Он постучался, и в ответ на приглашение войти стражник открыл дверь. Король Иоган, развалившись, сидел в мягком кресле с толстенной книгой на коленях. Рядом у его ног дремал бурый пес с широкими длинными ушами. «Ваше Величество», — уточнил Кахер Ласкес. Король Иоган отпил немного красного вина из бокала и кивнул. Фельдмаршал уловил не самое приятное настроение короля и решил долго не тянуть. «Полагаю, вы хотели знать, как обстоят дела с поимкой преступников?» — спросил он и, дождавшись утвердительного ответа, продолжил. «Пятеро особо опасных преступников будут пойманы сегодня ночью». «Вам абсолютно не о чем переживать, Ваше Величество». «Я не переживаю, фельдмаршал», — резко ответил король Иоган. «Я хочу быть уверенным в том, что все мои приказы беспрекословно исполняются». «Разумеется, Ваше Величество по-другому быть не может», — заверил Кахир. Король Иоган прищурился, допил вино, и фельдмаршал с без лишних просьб наполнил его. «Разумеется», — лениво повторил король. «Что со взрывом в лесу к юго-западу от Рахту?» Главнокомандующий Кахир Веласкес напрягся. Со взрывом дела обстояли сложнее. Они до сих пор не выяснили, кому принадлежит тот дом, потому что он был зарегистрирован на королевскую семью. «Ваше Величество, мы еще не уверены». «Что вы выяснили, Веласкес?» — потребовал король Иоган. Глаза у него нехорошо сверкнули. Злить короля Кахир Веласкес не хотел, поэтому сразу ответил. «По документам дом принадлежит вам, как и еще пять таких же домов в форте». «Что?» опешил король. «Королевская семья, ваше величество!» — поспешил добавить Кахир. «Династия Салтов! В документах стояла ваша печать, я лично проверил». Повисшая тишина длилась недолго. Король Иоган кинул в Кахира бокал, но промахнулся намеренно. Поднялся с кресла, перешагнул через пса и двинулся на Кахира. «Фельдмаршал, вы служите мне не для того, чтобы обвинять меня в преступлении. Найдите этого гадкого мошенника!» «Найдите тех, кто сбежал после взрыва, и скажите мне, наконец, чем занимались в подвале того дома!» – прокричал король Иоган. Если бы в Кахире-Веласкесе оставались хоть какие-то крупицы страха, он бы испугался разгневанного короля. Но свой страх он растерял, когда первый раз приговорил мага к смерти, когда первый раз увидел, как огонь обволакивает человеческое тело, и осознал, что это его вина». «Ваше Величество, не допускаете ли вы, что дома могут принадлежать вашему официально погибшему сыну, принцу Янису Селту?» Сухо уточнил фельдмаршал кахер Король Иоган прищурился. «Хочешь сказать, что этот выродок и бастард жив? Каким образом?» Разгневанно прошипел король. Кахир Веласкес колебался недолго. «Никто не видел его сожженного тела. Вы отдали приказ не афишировать происхождение вашего Яниса Селта». И уж тем более вы приказали не афишировать то, что он маг крови. Насколько я помню, ваше величество, вы не требовали подтверждения его смерти. «Где его палач?» – незамедлительно спросил король Иоган. «В этом главная проблема. Двое солдат, которым поручили казнить его, мертвы. Как долго?» «Они погибли вскоре после его казни, ваше величество». В этот раз тишина длилась дольше. Король Иоган потер переносицу, потом взял платок со стола и промокнул губы, усы и подбородок. С виду могло показаться, что он успокоился, но Кахир Веласкес знал, что король в любой момент может взорваться и злить всю свою с трудом управляемую злость и жестокость на него. Молчание длилось не больше пары минут, но Кахир Веласкес понял, что устал стоять на одном месте в ожидании королевского приказа. Если принц Янис Сол действительно остался в живых, то сейчас ему должно быть 29 лет. Он уже взрослый мужчина, способный собрать людей, командовать ими и... Фельдмаршал Веласкис надеялся, что ошибается. Найдите его и убейте, приказал король Йоган. Слушаюсь, ваше величество. Веласкис покинул королевскую спальню. Учащенное сердцебиение заставило его остановиться на полпути в собственный кабинет. Он не понимал, почему сам не подумал об этом раньше, почему не начался поставлять факты, как мог упустить такую важную деталь. Как он мог быть главным советником короля и главнокомандующим армии форты, если от его глаз укрылся тот факт, что казнь пятнадцатилетнего принца Яниса оказалась фальшивкой? Фельдмаршал Кахер Веласкес, второй человек в стране после короля Иоганна, не имел права на такие грубые ошибки. Он решил во что бы то ни стало найти ублюдка. Он решил во что бы то ни стало отрубить ублюдку голову. Повозка резко остановилась. Задремавший Нейтон проснулся и первым делом проверил в порядке ли Лилиара. В порядке она не была. У нее стучали зубы, а тело похолодело настолько, что Нейтон не понимал, как она до сих пор жива. Он укутал ее в шаль, подаренную фрайдой, но шаль совсем не спасала. Он сжал ее руку и вдруг почувствовал несколько неприятных уколов, словно от иголок. На тыльной стороне ладони у Нейтана проступили три капли крови. Он вытер руку о штаны и взял Лиару за руку, чувствуя жар на ее пальцах поднял ладонь Лиары на уровень лица и заметил маленькие алые искорки. «Дакота?» – неуверенно позвал Нейтан. «Помоги мне!» – раздался крик Дакоты в ответ. Его охватил страх. Он на мгновение сжал запястье Лиары, а потом быстро выскочил на улицу. Уже начинало темнеть, они проделали огромный путь. Останавливались один раз пару часов назад, по расчетам Нейтана, чтобы перекусить, и тогда все было нормально. Он обежал по воску и увидел, что Айли без сознания. «Помоги мне перетащить его!» — попросила Дакота. «Что случилось?» — испуганно спросил Нейтон. Он подхватил Элия. Вместе с Дакотой они уложили его напротив Лиары, и Нейтану в глаза бросилось два алых пятна на правом бедре и в районе левой ключицы. Объяснений этому у него не нашлось. Дакота прислонилась спиной к повозке. Она не знала, что отвечать, но все же произнесла. «Около часа назад у него заболела грудь с левой стороны и правое бедро», Еще минут через двадцать после этого там выступили первые капли крови. Потом... «Я не знаю, что случилось. Он терпел, говорил, что нам нельзя останавливаться и нужно скорее доставить вас с Лиарой обратно, и я послушала его, но он просто...» «Я взяла управление лошадьми на себя и не видела. Не видела, что он истекает кровью. А потом он упал в обморок», — говорила Дакота тихо. Голос у нее дрожал от переживания и страха. И тем не менее она направилась обратно к лошадям, чтобы продолжить путь». Улиара на кончиках пальцев капли крови, выпалил Нейтон. Я никогда не видел, как маги крови используют свою силу, но когда я взял ее за руку, она уколола меня. Он показал докоте свою руку с тремя едва заметными точками. докота сосредоточилась и присмотрелась. Есть еще какие-то повреждения? спросила она. Нейтон вспомнил, что плечо, к которому приваливалась Лиара, саднило и приспустил рукав. Царапина была не глубокой, но длинной. Она не кровоточила и почти не болела. Ты знаешь, какую магию пытались вживить Лиаре? Она говорила, что магию крови, но я видела, как она общалась с животными. Нейтон покачал головой. Он знал только то, что они регулярно делали ей больно, как и всем, кто находился в том подземелье. Я не уверена в своей догадке, Нейтон, но, возможно, это результат экспериментов, проведенных над вами. Как она? Дакота заглянула внутрь. Замерзает, коротко ответил Нейтон. Если это и впрямь был результат экспериментов в лаборатории Неба, то он сомневался, что был хоть какой-то шанс вернуться к человеческой жизни. Нейтан молча сел в повозку. «Больше мы не делаем остановок, только в самом крайнем случае», – отчеканила Дакота. Она погнала лошадей так быстро, как могла. Нейтан гладил Лиару по голове. Раны Айлия не выглядели слишком серьезными, но он не знал, что Лиара сделала из его внутренностей. Этой чудовищной силы у нее не должно было быть. В приюте Святой Манифы никогда не появлялись дети-маги. Нейтан помнил это очень хорошо. Ни одного. Ни разу. Все происходящее оказалось полным безумием, которое происходило не с ним вовсе. Он чувствовал потребность воздвигнуть еще одну стену между собой и миром. Вот только Лиара, начинающая тихо стонать, возвращала к реальной жизни. Температура ее тела начала медленно подниматься, но не успел Нейтон обрадоваться, как ее начало лихорадить от жара. Он взвыл, закрыв лицо ладонями. Повозка неслась на большой скорости, и просить остановиться Нейтан не мог. Ему бы хотелось сделать короткую остановку, просто чтобы услышать от докоты что все в порядке, и они совсем справятся, но Нейтон не считал это достаточно веской причиной. К моменту, когда повозка остановилась, Нейтон не чувствовал своего тела от перенапряжения. Дакота распахнула дверь. «Бери Ляру, неси ее в спальню немедленно!» прикрикнула она, когда Нейтон никак не отреагировал. Потом спускайся обратно и перенесем Айли. Живо, Нейтон. Он делал все автоматически, даже не осознавая, что именно. А взглядом осмотрел лежащих Лиару, и Айлия деревянными руками поднял ее, на таких же деревянных, негнущихся ногах отнес в дом. Дакота ждала на улице. Уже наступила глубокая ночь. Нейтон вернулся, взял на руки Айлия и кивнул Дакоте в сторону дома. В этом ее помощь не требовалась, зато требовалась во всем остальном. Он чувствовал, что начинает медленно сходить с ума, что в голове все мысли перемешались, и он больше не отделяет одно от другой. Оказавшись в доме, Дакота сразу побежала в гостиную, вытащила коробку с лекарствами и направилась в спальню, где Нейтан уложил Элли. Сначала она быстро сняла с него одежду, оставив в нижнем белье. Нейтан зачарованно смотрел за каждым ее движением, как Дакота осторожно обрабатывала раны, как она перевязывала их как укрыла Айли одеялом и как встала, держа в руках аптечку. Они ушли к Лиаре, и Дакота сделала все то же самое. Сняла с нее одежду, попросила Нейтана принести полотенце из ванной. Нейтан выполнил просьбу и отвернулся, чтобы не смотреть на ногу и Лиару. Дакота чем-то ее усердно растирала, а потом тоже закутала в одеяло. Помимо просьбы принести полотенце, она не сказала ни слова, и Нейтон чувствовал потребность услышать от Дакоты хоть что-то, что не касалось бы лечения Лиары и Айлия. Вместе они вышли из спальни, выключив свет. Пойдем попьем чаю, выдохнула Докота. Нейтону полегчало от ее слов, внутри что-то разжалось и позволило опустить плечи. Чай в ту ночь показался Нейтону особенно вкусным. Когда на Партума опустилась ночь, Ирмтон Пини с разрешение главнокомандующего Кахира Веласкиса отдал приказ проникнуть в дом номер 34 на улице Столлихен. Взять по возможности живыми Герсия Мидаса, Эверлинга Рагнара и Эванжелину Фрейер. Джейли и Джадару Элберс в случае необходимости разрешалось убить. Мистер Эрвин Фрейер будет осужден за содействие особо опасным преступникам и приговорен к смертной казни через сожжение. «Майор Золин, начинайте», — приказал Ирмтон Пини. Майор Золин и несколько десятков солдат вышли из дома напротив. Одинокая вдова, живущая по соседству с Эрвином Фрейером, Любезно согласилась содействовать великой армии форты. Солдаты выломали дверь дома номер 34.